Глава десятая. Конец всему делу. Встреча с родственниками казалась будничной, что ли. Гил молча смотрел меня и сжал в объятиях. Или мне кажется, или я стал выше. Во всяком случае, я уже не дышал братику в подмышку. Хотя обилие металла на нем просто удручало. Одно дело просто похлопать друг друга по плечу. И совсем другое, когда тебя металлическими перчатками размазывают по панцирю. Кажется, он это нарочно. Значит, будем принимать превентивные меры. Словить молнию? Совсем малюсенькую. Там и манты-то было всего ничего. В металлических доспехах. Не верх наслаждения. Но пусть он потрудится их хотя бы снять, прежде чем мять мне ребра. Ладно, хотя бы рукавицы стащил. Ругался Гил долго. Но, как ни странно, догнать меня и отомстить не попытался. Взрослеет. Нет, я, конечно, понимаю... Бег в полном рыцарском облачении не самое лучшее времяпрепровождение, но все-таки, все-таки. В общем, встреча на высоком уровне прошла в теплой и дружеской обстановке. Жаль, конечно, что догнать врага не успели, но ничего. На завтра было назначено большое совещание, в котором должны были принять участие представители как светлых земель, так и темных. В общем, ожидалось прибытие отца. Будем решать, что делать дальше. Отец появился с очередной армии. Глядя на подобное скопление народа с относительно высокой скалы, начинаешь понимать, что жизнь становится значительно веселей. Например, что воинов темных земель здесь присутствует едва ли не в три раза больше, чем светлых. Правда, они при этом так хитро расположились, что создавалось полное ощущение равенства. В смысле, что никто никому не уступает. Наверное, это у отца в крови думать политически. Я бы не сразу сообразил, что надо учесть еще чувства другой договаривающейся стороны. В частности, что их вообще стоит учитывать. Мол, сперва разберемся с захватчиками, а потом будем смотреть, кого и сколько. Ну, да ладно, это лирика. Проза бытия заключалась в том, что Марика или ее подруги таки раскопала в библиотеке описание возможности попасть на территорию врага. Ведь все рассматриваемые до этого варианты не годились. Например, флот. Во-первых, у нас не было достаточного количества кораблей. Конечно, какие-то имелись, но соответствующих транспортников, которые в состоянии перевозить боевых драконов и прочую нашу темную живность, не говоря уже о воинах, такого не имелось. Да и зачем оно нам, если можно сесть на того же дракона и за пару недель долететь даже до противоположного берега материка? Теперь пора остановиться на «во-вторых» то есть на боевых рептилиях. Лететь-то на них можно. И разместить войска хватит места. Но где они будут делать передышки? Ведь до другого материка ни день и ни два лёта. Столько они в воздухе не продержатся, особенно с полной загрузкой. Конечно, у эльфов есть пегасы. Они в воздухе могут, Маргул знает, сколько продержаться. Но всё-таки войско на них не посадишь. Да и с самими драконами что делать? гил предложил план, когда впереди пойдет что-то вроде строительной эскадры, по обязанности которой будет входить подготовка ночевок для драконов. А сами наши боевые друзья вылетят следом, но... Приехал отец с описанием ритуала открытия перехода. И скомканный лист полетел в стену шатра. Кстати, одним из неприятных моментов сборов оказалось то, что у нас с гилом был один шатер на двоих. Крутящаяся неподалеку от брата волчица с черестюжу разумными глазами была, судя по недоброму взгляду, против этого. Да и Гил тоже. Пришлось идти и проситься к гвардейцам на постой. Пустили, хоть и поржали. Зато на следующее утро смеялся я, когда у них сапоги к земле приклеились. В общем, операция «Жем благоземье или «Воздаяние» началась. В отличие от небольшого перехода, построенного полуживым адептом чего-то там, отец подошел к решению проблемы с поистине властелиновским размахом и трезвым расчетом. В общем, маги синхронно развернули четыре портала, плюс пятый в воздухе для драконов. Гвардия оставаться на берегу не захотела, хотя их особо и не уговаривали. В общем, переброска войск началась. Светлые шли отдельно, темные отдельно. Правда, кроме эльфов. Лочников погрузили на драконов и быстренько перебросили на ту сторону для поддержания десанта. Ну да, было бы глупо подставиться таким простым образом. С этой стороны оставалась часть магической поддержки для обеспечения возврата, ну и обозы тоже стягивались сюда. Властелин и князь решили не надеяться на поиск продовольствия в чужом краю. Собственно, они не планировали такой уж масштабной войны на том берегу. Приблизительно стратегия описывалась в классическом темном постулате. Пришел, увидел, всех вырезал и ушел. Ну, это, конечно, сильно сказано, но смысла не меняет. Если говорить более детально, то по наводке хранителя, оставшегося у невесты Терренса, мы десантировались прямо у замка. И отец, и дядя посчитали нецелесообразным длинный марш от побережья до столицы. Тому было несколько причин. Во-первых, мы не знали численность населения Благоземья и, соответственно, какие силы может выставить противник. Не хотелось бы оказаться на его недавнем месте, без разведки сунувшись в незнакомые земли. Это слишком дурго обходится. Во-вторых, ни нам, ни эльфам не нужна была эта территория, пока хватало своей. Да и возможность удержать эти земли весьма и весьма сомнительно. Тем из светлых королей, кому захотелось бы подобного, пришлось бы обходиться собственными силами. Остальные в это влезать не собирались. Хм, идиотов не нашлось, что радует. Ну и в-третьих, всем уже надоела эта война. Нужно восстанавливать разоренные земли, отстраивать деревни и города. В общем, дел много, некогда гонять по материку из одного края в другой. Правда, было еще и в четвертых, озвученное не для всех. Отец боялся, что война в благоземье перерастет в резню. Ведь это у нас дети и женщины вне боев, ну, за редким исключением. А там врагом станет каждый, даже если они не хотят, с адептами не спорят. В общем, решили перестраховаться и напасть непосредственно на замок правителя. А там уже разбираться, нужна ли дальнейшая кампания или достаточно этого. Но наказать посмевшего вторгнуться надо в любом случае. Это не обсуждалось. Вообще. Я шел с 3-м Дорийским полкомом. Отец понял, что так просто отделаться от меня не получится, потому назначил старшим магом этого гвардейского подразделения. Кстати, среди трофеев, оставшихся от разбитых войск, нам попалась пара местных карт. Так вот, само Благоземье представляло собой очень гористый то ли маленький материк, то ли большой остров. В общем, не самая удачная для войны местность. А вот для партизан раздолья Хорошо, что императорский замок – находился чуть в стороне от столицы, в небольшой ложбинке между горами. И кто так строит, я вас спрашиваю. Хочешь, справа нападай, хочешь, слева, чудаки. Кроме того, нас явно не ждали. Властелин, единогласно, ну да, какой самоубийца станет возражать, избранный главнокомандующим походом, сразу же отдал приказ к атаке, а эльфов поставил вместе с Хирдом лицом к городу. Вдруг оттуда все же будет нападение. Надо прикрыть свои тылы, чтобы иметь возможность спокойно раскатать по камушку эту твердыню. Превосходные желучники под прикрытием тяжелой панцирной пехоты тоже одно из лучших. Это же страшный сон любого атакующего. Пока добежишь, утыкают стрелами. А если вдруг и получится этого избежать, посекут мечами. В общем, и так нехорошо, и по-другому плохо. Ладно, пора и нам поработать. В частности, мне и еще нескольким магам всегда хотелось проверить действие заклинания гнев гор, накладку блочного типа. Говорят, довольно интересный результат должен быть. Императорский замок потрагивал от точных попаданий, но сдаваться не собирался. В конце концов, когда рядом столько адептов крови, еще неизвестно, кто победит. По коридору медленно скользнула человеческая тень. Кей на миг остановился перед резной дверью, а затем распахнул ее и вошел внутрь комнаты. Даже совершенно не разбирающемуся в магии человеку, было бы понятно, что пентаграмма, нарисованная сейчас на полу, Полностью заряжена, после такого количества пролитой на нее крови. А раз заряжена, то и необходимости находиться рядом с нею нет. Сейчас юноша был единственным посетителем этой комнаты. Осторожно обойдя по кругу линии, оборотень вздохнул, взвесил в ладони кинжал и решительно провел клинком по запястью. Конечно, можно было воспользоваться не металлом, а когтями, Но кто его знает, как сработает пентакль, если что-то будет по-другому? В прошлый раз был-то именно нож. Через некоторое время на предплечье появилось еще несколько ран. Осторожно перехватив кровоточащий левой рукой кинжал, многоликий меланхолично коснулся клинком правого запястья. Теперь пройтись по линиям пентаграммы, заливая все драгоценной жидкостью, и рухнуть на пол, чувствуя, как темнеет в глазах. На последнем издыхании разглядеть, как по пентаклю растекаются черные пятна подпалин, а горящие всеми цветами радуги линии блекнут и пропадают на глазах. Перед глазами все плыло и качалось. Только император Благозимья почти физически чувствовал, как уходит сила. Все рухнуло и изменилось в один момент. Казалось только, что магия была повсюду и вдруг. И ведь понятно, что произошло. Понятно, но сам виноват. Если бы в зале с Пентаклем оставалась охрана, можно было бы хоть что-то изменить. А так? Плевать, солдаты будут сражаться до последнего, и он вместе с ними. Сидящий в мягком кресле эльф задумчиво покачал на ладони бокал с вином и сладко поинтересовался. «Так вы всерьез собираетесь воевать до конца? Враги уже вошли в замок, а мы проигрываем. Плевать, я не хочу жить пленником, я буду сражаться!» Глориэль хмыкнул. «Как мужественно! Предлагаю, прежде чем идти на стены, выпить за это». Галер мотнул головой, отгоняя алый туман, стоящий перед глазами, и, плеснув себе в кубок вина, шагнул к эльфу. «Пусть будет так!» Будущий зять встал, сделал шаг вперед. Их разделяло всего несколько футов, и император попросту не понял, когда в руке у Влариэля блеснул кинжал. Клинок легко нашел путь к сердцу. Эльф брезгливо вытер селет об одежду погибшего, Все желания должны исполняться, а продолжать сражаться сейчас безумие. Уж кем-кем о безумном себя Влариэль никогда не считал. Каждое его движение всегда было взвешено и рассчитано. Даже сажая на Маргранову тропу того самого Марграна, эльф руководствовался, в отличие от своего неудавшегося тестя, не сейминутным желанием, а трезвым расчетом. Маргран будет мешать ходить путникам по тропе, А адепты хаоса, между тем, спокойно накопят силу. Но и кто виноват, что тогда ничего не вышло? Впрочем, как и сейчас. И в миг, когда в кабинет императора ворвались солдаты противника, граф Ли Алирстиаль, удобно расположившийся в кресле, брезгливо покосился на лежащую у его ног труп, скинул руки, сдаваясь, и флегматично провозгласил «Я требую статуса военнопленного».